Никто из троих путников не был здесь раньше. Но поскольку все они утверждали обратное, то постарались воздержаться от комментариев при виде этого зрелища, чтобы не вывести самих себя на чистую воду. Они спустились по дороге вниз, а когда подошли к первым домам, из-за толп людей, запрудивших улицы, стали продвигаться вперед очень медленно. С тех пор, как Рим перестал быть метрополией по отношению к поселениям Анатолийского полуострова, Эфес перестал ощущать его влияние во всех сферах жизни, хотя по-прежнему был одним из самых крупных городов в Азии. В Эфесе на тот момент проживало более 200 тысяч жителей. Чем ближе они подходили к центру города, тем сильнее ощущалось романское влияние на архитектуру городских построек. Они прошли мимо громадной старой гимназии, а потом увидели дорожный знак, где на латинском и греческом языках указывалось направление к церкви Марии. Инокентий сильно разволновался, поняв, что он находится в нескольких шагах от церкви, где в 431 году состоялся Третий христианский конгресс, на котором Марию торжественно провозгласили Матерью Божией. К несчастью, время и недостаток ухода привели к тому, что церковь готова была обрушиться в любой момент. Раскинувшийся перед ними город производил грандиозные впечатления — Слева от мощенной дороги возвышался огромный римский театр, очень хорошо сохранившийся. Билетные кассы были открыты, и люди стояли в длинной очереди, чтобы купить билет на одно из 25 тысяч мест. Их было именно столько, судя по надписи на каменной плите у входа в театр. С правой стороны напротив театра находилась широкая аллея, ведущая к порту, облицованная мрамором и украшенная высоченными пальмами. С левой стороны на огромной площади располагался базар — Близились сумерки, и большинство лотков уже были убраны. Пройдя по главной аллее, они увидели впереди красивейшее двухэтажное здание, табличка на котором указывала, что это библиотека. Они остановились посмотреть на впечатляющий фасад здания, в нишах которого, расположенных между колоннами, были установлены статуи, олицетворяющие классические науки. Пройдя через внушительную римскую арку, Они попали на очень богатую улицу с жилыми домами по обеим сторонам. Некоторые из домов также были украшены статуями. Одна из первых вилл, которую они увидели, была аккуратно выкрашена в ярко-розовый цвет. У ее дверей стояло много женщин, на которых было очень мало одежды. Все они были ярко накрашены. Путники сразу поняли, что в розовом доме находится высококлассный бордель. Почти напротив этого дома находился постоялый двор, о чем свидетельствовала вывеска Иннокентий решил, что пора прощаться с Исаком. Здесь вполне можно было переночевать. Уже стемнело, да и они очень устали. — Ну, хорошо, дорогой Исаак, мы проведем ночь на этом постоялом дворе. Иннокентий указал на приятного вида виллу с табличкой «Свободные места», для которой было всего несколько метров от того места, где они остановились. — Хорошо, господа, а я пойду дальше, к моему родственнику. Его дом находится на окраине, там я проведу ночь. Хочу отметить, что с вами было приятно пройтись, хотя не смогу сказать того же о плавании, и вы, конечно же, представляете себе, почему. Я желаю вам приятного пребывания в городе и, разумеется, успехов в ваших делах. Прежде чем попрощаться, римляне пожелали Исааку хорошего отдыха и здоровья его родственнику. Затем они поспешили к вилле, где ожидали найти приют. Добрый вечер, господа! Поприветствовала их красивая девушка, сидевшая за сверкающей чистотой мраморной стойкой. — Нам нужен ночлег. Мы приехали издалека и хотим немного отдохнуть. Надеемся, у вас найдется свободная комната, — выступил вперед Карло, довольный тем, что снова имеет возможность хоть как-то проявить себя в качестве секретаря папы. — Хм, посмотрим. Комната на двоих. Знаете, вам повезло, потому что у нас осталось самая лучшая из наших комнат. При ней есть маленький бассейн и небольшой сад. Она вам понравится. Девушка записала их имена в книгу. Если вы любители театра, я рекомендую вам посмотреть комедию, которую дают в эти дни. Наше заведение резервирует места. И если хотите, можете взять билеты у нас. А если вы не любители сценического искусства, я рекомендую вам посетить один из множества ресторанов в порту. Эфес знаменит тем, что здесь лучшие уловы во всей Византии. — Вы очень любезны, девушка, мы воспользуемся вашим советом и обязательно посетим театр, — сказал Иннокентий, взглянув на Карло. — Мы видели большую очередь, значит, комедия стоящая. Ваше предложение — сюрприз для нас? — Мы не ожидали такого приема. — Спасибо еще раз, — добавил Иннокентий. Отвечая на вопрос Карло, девушка назвала стоимость комнаты. Карло был поражен, услышав такую неслыханную сумму. Но девушка напомнила, что они находятся в Эфесе. А это очень дорогой город, и цены здесь на все выше, чем в любом близлежащем городе. Она дала им ключ и билеты в театр, предупредив, что спектакль начинается в десять вечера. Потом она показала им, как пройти в их комнату, и, наконец, пожелала хорошего отдыха. Это здание напоминало классическую романскую виллу с открытым внутренним двориком и фонтаном в его центре. По бокам под портиками располагались комнаты. Девушка так хорошо объяснила дорогу, что Иннокентий и Карло без труда нашли свою комнату. Войдя внутрь, они убедились, что девушка не преувеличила, назвав эту комнату очень красивой. Они тут же решили прилечь, довольные, что наконец-то могут растянуться на настоящих кроватях после того, как больше двух недель вынуждены были спать на корабле на узеньких койках. Вечером они посмотрели спектакль, но сначала поужинали в ближайшем заведении рядом с портом, театр был переполнен. Освещение было хорошим, и представление очень понравилось Иннокентию и Карлу. Это была одна из комедий, очень популярных в последнее время. Речь шла о забавных приключениях двоих влюбленных и нескольких женщин-мусульманок во время крестового похода. В основе сюжета лежала любовная интрига, а сам сюжет был построен классически — завязка, кульминация и счастливый конец. Когда спектакль закончился, Иннокентий и Карло прошлись по оживленному ночному городу и, наконец, отправились на свой постоялый двор спать. Они не заметили, что Исаак следил за ними все это время. На следующее утро они поднялись рано и, спросив у распорядительницы дорогу, направились к горе Айясолук. Именно там, на месте античного храма богини Артемиды, находилась базилика святого Иоанна. Иннокентий разволновался, понимая, что они уже близки к цели, и начал представлять себе великий миг, о котором он столько мечтал, когда он будет держать в руках серьги, принадлежавшие Деве Марии. А Исаак следовал за ними, о чем они даже не подозревали. После тяжелого подъема по крутому северному склону горы, во время которого постоянно ощущался приятный аромат розмарина и мяты, они достигли верхней площадки. Прямо перед ними возвышалась базилика святого Иоанна, любимого ученика Иисуса, следовавшего за ним после его крещения на реке Иордан. Иоанн никогда не оставлял Иисуса, даже в его последние минуты, когда Иисуса распинали в Иерусалиме. Посмотри, Карлу, какое величественное сооружение! Эта базилика лишь не намного меньше святой Софии. Они обошли вокруг базилики сокрушаясь по поводу ее плачевного состояния. Большая часть ее была разрушена. Базилику украшали семь куполов, но лишь три из них остались целыми. «Ваше святейшество, вы знали, в каком состоянии находится сейчас этот храм? Правду говоря, я боюсь, что он вот-вот рухнет», — произнес с опаской Карло, увидев огромную трещину в одной из арок под куполом, которая, казалось, уже с большим трудом удерживала вес строения. — Да нет же, я этого не ожидал. Я слышал, что церковь необходимо отреставрировать, но не предполагал, что она в таком ужасном состоянии. Глядя на эти руины, я спрашиваю себя, где же может находиться реликварий? Судя по виду церкви, внутри он быть не может. В таком помещении не могут проходить служение. Завершив обход базилики, они вошли в одну из боковых часовен, обойдя груду щебня. Войдя внутрь... Они постарались не ходить по перекрытию, потому что на вид оно казалось очень непрочным. Иннокентий тем временем объяснял Карлу, что эту базилику, так же как и святую Софию, возвел Юстиниан во славу евангелиста, автора книги об апокалипсисе, единственного апостола, который не принял мученическую смерть. Традиционно считалось, что Иоанн написал свое Евангелие в Эфесе, будучи уже очень старым, по настойчивой просьбе его учеников. Незадолго до того он был отпущен на свободу после долгого заточения на соседнем острове Патмос. Это случилось после того, как умер император Диоклетиан, злейший враг христиан, захвативший Иоанна в плен. Эфес не был для Иоанна незнакомым городом, потому что раньше он уже бывал здесь с Девой Марией. После того, как Иисус вознесся на небеса,